червоточина. Яков Алексеевич – старинный ковки человек. Ширококостый, сутуловатый. Борода, как новый просеной веник, да обидного похож на того кулака, которого досужие художники рисуют на последних страницах газет. Одним не схож – одежий. Кулаку, по занимаемой должности, непременно полагается жилетка и сапоги с рыбом. А Яков Алексеевич летом ходит в холчевой рубахе, распоясавшись и босой Года три назад числился он в всамделишным кулаком в списках станичного совета А потом рассчитал работника, продал лишнюю пару быков, остался при двух парах до прикобыли И в совете в списках перенесли его в соседнюю клетку, к середнякам Прежнюю выправку не потерял от этого Яков Алексеевич ходил важной развалкой, также по кочеттиному держал голову. На собраниях, как и раньше, говорил степенно хриповаата веско. Хоть и резал он свое хозяйство, а дела повел размашисто. Весной засеял 20 десятин пшеницы. На хлебец, сбереженный от прошлогоднего урожая купил запашник, две железные бараны, веялку. Известно уж, кто весной последнее продает, Кому жевать нечего. По всей станице поискать такого хозяина, как Яков Алексеевич. Оборотистый казак, со смекалкой. Однако и у него появилась червоточина. Младший сын Степка в комсомол вступил. Так-таки без спроса и совета взял, да и вступил. Доведись такая беда на глупого человека, быть бы не неурядица в семье, драке. Но Яков Алексеевич не так рассудил. Зачем парня дубиной обучать? Пусть сам к берегу прибивается. Изо дня в день высмеивал нонешнюю власть. Порядки, законы, желчной руганью пересыпал слова. и извил как осенняя муха. Думал, раскроются у Степки глаза. Они раскрылись. Перестал парень креститься, глядит на отца одичалыми глазами, за столом молчит. Как-то перед обедом семейно стали на молитву. Яков Алексеевич, разлопушив бороду, отмахивал кресты, как косой по лугу орудовал. Мать Стёпкина в поклонах ломалась, словно складной аршин. Вся семья дружно махала руками. На столе дымили щи, хмелинами благоухал свежий хлеб. Стёпка стоял возле притолоки, заложив руки за спину, переступая с ноги на ногу. Ты, человек, Помолившись, спросил Яков Алексеевич. «Тебе лучше знать. Ну, а если человек, и садишься с людьми за стол, то крести Харю. В этом и разница промеж тобой и быком. Это бык так делает. Из ясли а потом повернулся и туда же надворничает». Степка направился было к двери, но одумался, вернулся и на ходу, крестясь, скользнул за стол. За несколько дней пожелтел с лица Яков Алексеевич. Похаживая по двору, хмурил брови. «Знали, домашние, что переживает какую-нибудь мыслишку старик. Недаром по ночам кряхтит, возится и засыпает только перед рассветом». Мать как-то шепнула Степке. «Не знаю, Степушка, что наш Алексеевич задумал. Либо тебе какую беду строит, либо кого опутать хочет». Степка-то знал, что на него готовит отец поход, и, притаившись, подумывал, куда направить лыжи в том случае, если старик укажет на ворота. «В самом деле, есть о чем подумать Якову Алексеевичу. Будь Степке вместо двадцати пятнадцать годов, тогда бы с ним легко можно было справиться. Долго ли взять из чулана новые ременные вожжи, да покрепче намотать на руку?» А в 20 годов любые вожжи танки будут. Таких оболтусов учат дышлиной, Но по теперешним временам за так прискребут, что и жарко, и тошно будет. Как тут не кряхтеть старику по ночам и не хмурить бровей в потемках? Максим, старший брат Степки, казак ядреный и сильный. По вечерам, выдалбливая ложки, спрашивал Степку. «А скажи, браток?» «На чему тебе сдался этот комсомол?» «Не вяжись», — рубил Степка. «Нет, ты скажи», — не унимался Максим. «Вот я прожил двадцать девять лет, больше твоего видал. И знаю, и так полагаю, что пустяковина все это. Разным рабочим подходящая штука. Он восемь часов отдежурил и в клуб, в комсомол. А нам, хлеборобам, не рука». Летом в рабочую пору протаскаешься ночь, а днем какой из тебя работник будет? Ты по совести скажи. Может, ты хочешь службу какую получить? Для этого и вступил? — и ехидно спрашивал Максим. Степка бледнее молчал, и губы у него дрожали от обиды. Ерундовская власть. Нам, казакам, даже вредная. Одним коммунистам житье, а ты хоть реп пой. «Такая власть долго не продержится, хоть и крепко присосались к хлеборубовой шее разные ваши комсомолы. А как приспеет время, ажник черт их возьмет». На потном лбу Максима подпрыгивала мокрая прядка волос, нож, обтесывая болванку, гневно металл стружки. Степка, бесцельно листая книгу, угрюмо сопел. Ему не хотелось ввязываться в спор, потому что сам Яков Алексеевич прислушивался к словам Максима с молчаливым одобрением, видимо, ожидая, что скажет стёпка «Ну, а если не приведи бог, какой переворот?» «Тогда что будешь делать?» Хищно поблескивая зубами, щелился Максим. «Зубы повыпадут, покель дождешься переворота». «Гляди, Степка, ты уж не махонький, игра идет шип-прошип, промахнешься, тебя ушибут. Да случись война или еще что, я первый тебя драть буду. Таких щенят, как ты, убивать незачем, а плетью сечь буду. до да болятки!» «И следует», — подталдукивал Яков Алексеевич. «Пороть буду, вот тебе крест». Подрагивая ноздрями, гремел Максим. В германскую войну, помню, пригнали нашу сотню на какую-то фабрику под Москвой. Рабочие там взбунтовались. Приехали мы перед вечером, въезжаем в ворота, а народу возле конторы тьма. Братцы казаки шумят, становитесь в наши ряды. Командир сотни, войсковой старшина Боков, командует. В их, сукиных сынов! Максим захлебнулся смехом и, багровее, наливаясь краской, долго раскатисто ржал. Пледь-то у меня сыромятная, в конце пулька зашита. Выезжаю вперед, как гаркну с забастовщиком этим. Вставай, подымайся, рабочий народ! Приехали казаки вам спины пороть. Попереди всех старичишка в картузе стоял. Так, седенький, щупленький. Я его как потяну плетью, а он копырь и упал коню под ноги. Что там было? — суживая глаза, тянул Максим. бабья этого лошадьми потоптали штук двадцать. Ребята осатанели и уж за шашки взялись. — А ты? — хрипло спросил Степка. — Кое-кому вложил память. Степка спиной прижался к печке. Прижался крепко-накрепко, — сказал глухо. Жалко, что не шлепнули тебя, такого гада. — Это кто же гад? — Ты. — Кто гад? — переспросил Максим и, кинув на пол необтесанную ложку, поднялся со скамьи. Ладони у Степки взмокли теплым потом. Стиснул кулаки, ногти въелись в тело и уже твердо сказал. — Собака ты. — Каин. Максим, вытянув руку, сжал в комок рубаху на груди у Степки. Рывком оторвал его от печки и кинул на кровать. Ненависть варом обожгла парня. Метнулся в сторону, в пальцах Максима оставил ворот рубахи, взмахнул кулаком. Хлёсткий удар в щёку свалил Степку с ног. Левой рукой Максим мял ему горло, правой размеренно бил по щекам. Степка чувствовал над собой частое дыхание брата, видел холодную и такую ненужную улыбку на его губах. От каждого удара захватывало дыхание. Звон колол уши, из глаз текли слезы. Крик обиды за невольные слезы, за улыбку Максима застревал в стиснутом горле. Из разбитых губ текла кровь. Вращая выпученными глазами, Степка кровью плевал в лицо брата, но тот отворачивал в сторону голову, показывая бритую желистую шею, и также размеренно, молча кидал шершавую ладонь на вспухшие щеки Степки. Выждав время, разнял их сам Яков Алексеевич. Максим, все так же улыбаясь, поднял с земли недоделанную ложку, сел возле окна. Степка вытер рукавом окровянинные губы, надел шапку и вышел, тихонько притворив за собой дверь. «Ему это на пользу. Пусть за борозду не залазит. А то он скоро и до отца доберется», — заговорил Максим. Яков Алексеевич задумчиво мял бороду, хмурился, поглядывая на мокрое от слез лицо старухи. Наутро Максим первым затеял разговор. «Пойдешь в совет жалиться?» — спросил он Степку. «Пойду». «А по-семейному это будет?» Степка глянул на посеревшее лицо Максимовой жены, на мать, утиравшую глаза завеской, и промолчал. Про себя решил снести обиду, молчать. С этого дня надолго легла в доме нудная тишина. Бабы говорили шепотом. Яков Алексеевич, пасмурный, как ноябрьский рассвет, молчал. Максим, виновато улыбаясь, заговаривал со Степкой. «Ты, браток, не всякую лыку в строку. Мало ли, чего не бывает в семье. А все это через твой комсомол. Брось ты его к чертовой матери. Жили без него, да и теперь проживем. Какая тебе нужда переться туда? Отцу вон соседи в глаза лезут. Что ж, мол, Степка-то ваш в комсомолис подался. А старику и совестно». «Опять же жениться тебе! Какая девка без венца пойдет? Хлюстанку брать!» Степка отмалчивался, уходил на баз. По вечерам шел на площадь, в клуб. Под хрипение поповской физгармонии думал невеселые думки. А на станицу напористо перла весна. На девичьих щеках появились веснушки, на вербах — почки. По улицам отзвенело весеннее половодье. Неприметно куда ушел снег. Под солнечным пригревом дымилась, Таяла в синеве бирюзовая степь. В степных ярах, в буйраках Вдоль откосов еще лежал снег, Поганя землю своей несвежей, Излапанной ветрами белизной. А по взгорьям, по лохматым буграм Уже взбрыкивали овцы, Степенно похаживали коровы, И зеленые щепотки травы Пробивались сквозь прошлогоднюю Блеклую старюку, Пахли одруманивающе и нежно. Пахать выехали в середине марта. Яков Алексеевич засветился раньше всех. С масленицы начал подсыпать быкам кукурузу, кормил сытно, по-хозяйски. Солнце еще не выпило из земли жирного запаха весенней прели, а Яков Алексеевич уже снаряжал сынов. И в четверг, чуть рассвело, выехали в степь. Степка погонял быков, Максим ходил за плугом. Два дня жили в степи за восемь вёрст от дома. По ночам давили морозы. Трава обрастала инеем. Земля, скованная ледозвоном, отходила только к полудню, и две пары быков, пройдя два-три загона, становились на постав. Над мокрыми спинами клубами пенился пар. Бока тяжело вздымались. Максим, очищая с сапог налипшую грязь, косился на отца, хрипел простуженным голосом. «Ты, батя, сроду так? Ну, разве это пахота? Это увечье, а не работа. Скотину порежем начисто. Ты погляди кругом, кроме нас пашет хоть одна душа». Яков Алексеевич палочкой сгреб лимеши гундосил. Ранняя пташка носик очищает, а позднее глазки протирает. Так-то говорят старые люди. А ты, молодой, разумей. Какая там пташечка, — кипятился Максим. Она, это самая пташечка, будь она трижды анафима не сеет, не жнет и не пашет в таковскую погоду. А ты, батя, эй, да что там, хе-хе-хе. Э -э -э. Ну, отдохнули, — «Трогай, сынок, с Богом!» «Чего там трогай? Налево кругом и марш домой!» «Трогай, Степан!» Степка арапником вытягивал сразу обоих борозденных. Плуг, словно прилипая к земле, скрипел, судорожно подрагивал и полз, лениво отваливая тонкие пласты грязи. С того дня, как стал Степка комсомольцем, откололась от него семья. Сторонились и чуждались, словно заразного. Яков Алексеевич открыто говорил, «Теперь, Степан, не будет прежнего ладу. Ты нам на вроде как чужой стал. Богу не молишься, постов не блюдешь. Батюшка с молитвой проходил, так ты и под святой крест не подошел. Разве ж это дело? Опять же хозяйство. При тебе слово лишнее опасаешься сказать». «Раз уж завелась в деревне червоточина, погибать ему в труху превзойдет, ежели вовремя не вылечить. А лечить надо строго, больную ветку рубить не жалеючи. В Писании и то сказано». «Мне из дому идти некуда», — отвечал Степка. «На этот год на службу уйду, вот и развяжу вам руки». «Из жилья мы тебя не выгоняем». Но поведение свое брось. Нечего тебе по собраниям шляться. На губах еще не обсохло, а ты туда же, рот раззеваешь. Люди в глаза не смеются через тебя, поганца». Старик, разговаривая со Степкой, багровел, едва сдерживал волнение, а Степка, глядя в холодные отцовы глаза на жесткие по-звериному и злом и губ, вспоминал упреки ребят-комсомольцев. «Обуздай отца, Степка!» Ведь он разоряет бедноту, скупая под весну за бесценок сельскохозяйственное орудие. Стыдно? И Степка, вспоминая, действительно краснел от жгучего стыда. Чувствовал, что в сердце нет уже ни прежней кровной любви, ни жалости к этому беспощадному дёру к человеку, который зовется его отцом. Будь-то каменной глухой стеной отгородилась от Степки семья. «Не перелезть через эту стену, не достучаться». Отчуждение постепенно переходило в маленькую сначала злобу, а злобу сменила ненависть. За обедом, случайно подняв глаза, встречал стёпко леденистые глаза Максима, переводил взгляд на отца и видел, как под сумчатыми веками Якова Алексеевича загораются злобные огоньки, в руке начинает дрожать ложка. Даже мать и та стала смотреть на Степку равнодушным, невидящим взглядом. Кусок застревал у парня в горле, непрошенные слезы жгли глаза, валом вставало глухое рыдание. Скрепясь, наскоро дообедовал и уходил из дому. По ночам часто Степке снился один и тот же сон, будь то хоронит его где-то в степи, под песчаным увалом. Кругом незнакомые, чужие люди. На увале растут сухобылый бурьян и астралистый змеиный лук. Отчётливо как наяву, видел стёпка каждую веточку, каждый листик. Потом в яму бросали его, Степкина, мертвое тело, и сыпали лопатами глину. Один холодный грузный ком падает на грудь, за ним другой, третий. Степка просыпался, лязкая зубами, со стесненной грудью и, уже проснувшись, дышал глубокими частыми вздохами, словно ему не хватало воздуха. На время кончились полевые работы. Степь пустовала без людей. Лишь на огородах маячили цветные платки баб. По вечерам станица, любовно перевитая сумерками, дремала на высохшей земляной груди. Разметав по окраинам зеленые косы садов Перезвоны гармошек подолгу бродили за станицей Там, где у урубом кончается степь И начинается пухлое синь неба Подходил покос Трава вымахала в пояс человеку На остреньких головках пырея стали подсыхать ости Желтели и коробились листки Наливалась соком сурепка В лагах кучерявился конский щавель Яков Алексеевич раньше всех выкосил свою делянку. По ночам запрягал быков и уезжал от стана с Максимом за грань, на вольные земли станичного фонда. Гасли звезды, пепельно насерело небо. Зорю выбивал перепел. Просыпаясь под орбой, Степка слышал, как поросе цокотала косилка, выкашивая краденую траву. сена набрал Яков Алексеевич на две зимы. Хозяйственный человек он и знает, что на провесне, когда у бестягловых скотинка с голоду будет дохнуть, можно за беремя сено взять добрые деньги. А если денег нет, то и телушку-летошницу с база на свой бас перегнать. Вот поэтому-то Яков Алексеевич и вывершил прикладок вышиной в три косовых. Злые люди поговаривали, что и чужого сенца прихватил ночушкой Яков Алексеевич. Но ведь не пойманный, не вор. А так, мало ли, какую напраслину можно на человека взвалить. В субботу затемно пришел Прохор Токин. Долго мялся возле дверей, крутил в руках затасканную зеленую буденовку. Тоскливо и заискивающе улыбался. «Пришел быков у отца просить», — подумал Степка. Сквозь изодранные мешочные штаны Прохора Проглядывало дряблое тело, босые ноги сочились кровью, в глубоких глазницах тускло, как угольки под золою, тлели слегка раскосые черные глаза. Взгляд их был злобно голоден и умоляющий. — Яков Алексеевич, выручи, ради Христа, отработаю. — А что у тебя за беда? — спросил тот, не вставая с кровати. — Быков бы мне надень «Сено перевезть! Завтра день праздничный, а я бы перевез! разворую сено-то!» «Быков не дам! Ради Христа!» «Не проси, Прохор, не могу! Скотина мореная!» «О, ваш Яков Алексеевич! Сам знаешь, семья! Чем коровенку зимовать буду?» «Бился, бился, не косил, а побылки былке выдергивал!» «Дай быков, отец!» вмешался Степка. Прохор метнул в его сторону благодарный взгляд, суетливо моргая глазами, уставился на Якова Алексеевича. Неожиданно Степка увидел, что колени у Прохора мелко подрагивают, а он, желая скрыть невольную дрожь, переступает с ноги на ногу, как лошадь, посаженная на передок. Чувствуя приступ омерзительной тошноты, Степка побледнел, выкрикнул лающим голосом. «Дай быков!» «Что жилы тянешь?» Яков Алексеевич насупил брови. «Ты мне не указ. А коли такой желанный, то езжай в праздник сена вози. Своих быков в чужие руки я не доверяю». «И поеду?» «Ну и поезжай». «Спасибочки, Яков Алексеевич!» Прохор выгнулся в поклоне. «Спасибо, спасибом А молодьба придет, на недельку приди, поработаешься». — Приду! — То-то! Гляди! В воскресенье едва засветлел рассвет, под окнами хат и хотенок загремели костыли квартальных. Яков Алексеевич встретил своего квартального возле крыльца. — Ты чего с позаранку томашишься машишься? — Приходи в школу на собрание! Квартальный развернул кисет и, слюнявя клочок газеты, невнятно пробурчал. «Статист приехал. Посевы записывать. Для налогу. Вот какие дела. Прощевайте». Пошёл к калитке, на ходу чиркая спичкой, громыхая сыромятными чириками. Яков Алексеевич задумчиво помял бороду и, обращаясь к Максиму, гнавшему быков с водопоя, крикнул. «Быков по времени давать Прохору. Нынче утром собрание и в счет налога. Статист приехал». «Пойдем обои со Степкой. Он комсомолист. Может, ему какая скидка выйдет? Что ж, задарма он, что ли, обувку отцовскую бьет, по клубам шатается?» Максим бросил быков и торопливо подошел к отцу. «Ты гляди, на старости лет не сдури. Записывай за мест двадцати десятин, шесть либо семь». «Ха, нашел кого учить», — усмехнулся Яков Алексеевич. За завтраком Яков Алексеевич не бывало ласковым голосом сказал Степке. «С Прохором поедешь за сеном на ночь, а зараз одевай праздничные шаровары и пойдем на собрание». Степка промолчал. Позавтракал и, ни о чем не спрашивая, пошел с отцом. В школе народу, как колосу на десятине, в урожайный год. Дошла очередь и до Якова Алексеевича. Позеленевший от табачного дыма статистик, гладя рыжую бороду, спросил «Сколько десятин посева?» Яков Алексеевич, помолчав, деловито прижмурил глаз. «Жито две десятины!» — на левой его руке палец пригнулся к ладони. «Проса одна десятина!» — согнулся другой растопыренный палец. «Пшеницы четыре десятины!» Яков Алексеевич придавил третий палец и поднял глаза к потолку, словно что-то про себя подсчитывая. В толпе кто-то хихикнул, покрывая смех, кто-то густо кашлянул. «Семь десятин?» — спросил статистик, нервно постукивая карандашом. «Семь?» — твердо ответил Яков Алексеевич. стёпка расчищая локтями дорогу, прорвался к столу. «Товарищ!» Голос устёпки Степки суховато-хриплый, рвущийся. «Товарищ статист, тут ошибка. Отец запамятовал». «Как запамятовал?» — бледнее крикнул Яков Алексеевич. «Запамятовал еще один клин пшеницы. Всего двадцать десятин посеву». В толпе глухо загудели, зашушукались. Из задних рядов несколько голосов сразу крикнули. «Верно! Правильно!» «Брешет Яков! У него три раза по семь будет!» «Что ж вы, гражданин, вводите нас в заблуждение?» Статистик вяло сморщился. что его знает?» «Враг попутал. Э, верно, двадцать. Так точно!» «Вот, боже ты мой! Скажи на милость! Запамятовал!» Губы у Якова Алексеевича растерянно вздрагивали, на посиневших щеках прыгали живчики. В комнате стояла неловкая тишина. Председатель что-то шепнул статистику на ухо, и тот красным карандашом зачеркнул цифру семь и вверху жирно вывел двадцать. Стёпка забежал к Прохору, и через сады, торопясь, дошли до дому. «Ты, брат, поспешай, а то отец придет с собрания, быков ни черта не даст!» Наскорях выкатили из-под навеса арбы, запрягли быков. Максим с крыльца крикнул. «Записали посев?» «Записали!» «Что же, сделали тебе какую скидку?» Степка, не поняв вопроса, промолчал. Выехали за ворота. От площади к проулку почти рысью трусил Яков Алексеевич. «Соп!» Кнут заставил быков прибавить шагу. Две арбы с опущенными лестницами, мягко погромыхивая, потянулись в степь. Возле ворот запыхавшийся Яков Алексеевич махал шапкой. «Ворочайся!» — клочьями нес ветер, осипший крик. «Не оглядывайся!» — крикнул Степка Прохору и приналег на кнут. орбы спустились, как нырнули в яр, а от станицы, от осадистого дома Якова Алексеевича, всё еще плыл тягучий рев. «Вернись, сукин сын!» Затемно доехали до Прохоровых копен, распрягли быков, пустили их щипать о грехе на скошенной делянке. Наложили возы сеном и порешили ночевать в степи, а перед рассветом ехать домой. Прохор, утоптав второй воз, там же свернулся клубком, поджал ноги и уснул. Степка прилег на землю. Накинув зипун от росы, лежал, глядя на бисерное небо, на темные фигуры быков, щипавших нескошенную траву. Парная тень точила неведомые травяные запахи. Оглушительно звенели кузнечики. Где-то в ярах тосковал сыч. Неприметно, как стёпка уснул. Первым проснулся Прохор. Мешковато упал с воза, присел над землей, вглядываясь, не видно ли где быков. Темнота, густая, фиолетовая, паутиной оплетала глаза. Над логом курился туман. Дышла большой медведицы, торчала, опускаясь на запад. Шагах в десяти Прохор наткнулся на спавшего Степку. Тронул рукою зипун. Шерсть, взмокшая леденистой росой, приятно свяжила руку. степан «Вставай! Быков нету!» Пропавших быков искали до вечера. Исколесили степь кругом на десять верст, облазили все буераки и стоптали пышный цвет нескошенных трав по и балкам. Быки как сквозь землю провалились. Перед вечером сошлись возле осиротелых вазов и почерневший, осунувшийся Прохор первый спросил «Что делать?» Голос его звучал глухо, раскосые беспокойные глаза слезливо моргали. «Не знаю», — с тяжелым равнодушием ответил Степка. Яков Алексеевич глянул на солнце, чихнул и позвал Максима. «Не иначе обломались виру. Вечер на базу, а их нету. Приедет, проклятый, поучим да хорошенько. Запасев, поблагодарить надо». «Оказал отцу помощь! Воспитал змеиного выродка!» И Багровей рявкнул. «Запрягай кобылу! Поедем, встрянем!» Еще издали Максим увидел возле вазов сеном недвижно сидящих Степку и Прохора. «Батя, гляка! Никак быков нету!» — шепнул он упавшим голосом. Яков Алексеевич согнул ладонь лодочкой, долго вглядывался. Разглядев, стегнул кнутом кобылу. Повозка заметалась по качковатой целине. Максим, причмокивая, махал вожжами. «Где быки?» Покрывая стукотню колес, загремел Яков Алексеевич. Повощенка стала около переднего воза. Максим на ходу спрыгнул, осушив ноги и, морщась, быстро подошел к Степке. «Быки где?» «Пропали». Страшный в зверином гневе повернулся к бегущему отцу Максим, заорал иступленно. «Пропали быки, батя! Твой сынок! Разорили нас! Померу с сумкой!» Яков Алексеевич с разбегу ударил побелевшего Степку и повалил его на земь. «Убью! Зоб вырву!» «Признавайся, проклятый! Продал быков! Тут, небось, купцы ждали! Через это охотился за сеном ехать? Говори!» «Батя! Батя!» В стороне Максим катал по земле Прохора. Бил сапогами в живот, грудь, голову. Прохор закрывал ладонями лицо и глухо мычал. Выхватив из воза вилы, Максим вздернул Прохора на ноги, сказал просто и тихо. «Признавайся! Продали со Степкой быков! Сговорено дело было!» «Братушка, не греши!» Прохор поднимал руки, и кровь густая, синевато-черная, ползла у него из разбитого рта на рубаху. «Не скажешь!» — шепотом просипел Максим. Прохор заплакал, икая и дергая головой. Зуб явил легко, как в копну сена вошли ему в грудь под левый сосок. Кровь потекла не сразу. Степка бился под отцом, выгибаясь дугою, искал губами отцовы руки и целовал на них вспухшие рубцами жилы и рыжую щетину волос. «Под сердце бей!» хрипел Яков Алексеевич, распиная Степку на мокрой, рассистой земле. Домой приехали затемно. Яков Алексеевич всю дорогу лежал вниз лицом. На ухабах голова его глухо стукалась в днище повозки. Максим, бросив вожжи, обметалца штанов невидимую пыль. Не доезжая до хутора, скороговоркой кинул: "Приехали, мол. Они лежат побитые. Не иначе, мол, порешили их из-за быков". А быков взяли. Яков Алексеевич промолчал. У ворот их встретила Аксинья, Максимова жена. Почесывая под домотканной юбкой большой обвислый живот, ходила она на сносях, сказала с ленивым сожалением. «Зря вы кобылу-то гоняли. Быки, вон они, домой пришли, проклятые. Че же, стёпка то аль остался искать?» И, не дождавшись ответа, крестья рот, разъявленный зевотой, пошла в дом тяжелой, ковыляющей походкой.